«Восемь!» «Это они специально», — выдохнул Ярик. Макс вопросительно поднял бровь. Оба стояли на позиции с луками в руках. «Сперва дыхание нам бегом сбили, а теперь вот стрелять заставляют!» Словно в ответ на это Максимус пожал плечами, оттянул тетиву и с первого раза всадил стрелу в яблочко. За его спиной раздались аплодисменты. Ярик восхищенно присвистнул и сам натянул тетиву. Не то чтобы он не мог отдышаться, дыхание после пробежки он уже восстановил. Но рука, держащая лук, подрагивала, мешая прицелиться. «А все-таки она особенная». Сказал Макс как раз в тот момент, когда его друг уже выдохнул, пытаясь унять дрожание руки. Ярик ослабил натяжение тетивы. Ему не хотелось стрелять десяток раз. «Ты, как я понимаю, про Энджи?» «Да, славная девушка». «Еще и сильная», — добавил Ярик, глядя на мечтательно закатившего глаза друга. «Ты видел, как она нас догнала?» «Ага», — ответил Макс, не сразу. «И сложилось такое впечатление, что это лишь для того, чтобы познакомиться с нами». «С тобой», — поправил Ярик. Щеки Макса слегка порозовели. «Э, да ты, друг, наконец влюбился», — сказал Ярик, вновь натягивая тетиву. «Да нет». Максимус включил свою обычную жестикуляцию. Хотя она хорошенькая, конечно, даже очень. Я лишь имел в виду, что она не такая, как все остальные. За мгновение до того, как Ярик отпустил тетиво, земля под ногами друзей дрогнула. Стрела ушла в сторону от мишени. Чертыхнувшись, молодой человек полез за второй стрелой в колчан, висевший на спине за левым плечом. Краем глаза он увидел, как Кармен... Только-только одолевший беговую дистанцию, по которой он по большей части шел, не удержался на ногах и тяжело плюхнулся на пятую точку. Использовать свою вторую попытку Ярик не успел. Солнце внезапно запрыгнуло за край. Стало темно. «Уважаемые участники!» — раздался голос первого глашатая. «Просим вас прерваться на некоторое время, необходимое для установки освещения над испытательным полем!» «Да гриду в печенку, Миномаре!» — выругался Ярик и опустил лук. «Терпение, мой друг, терпение!» — сказал на это Макс и похлопал товарища по плечу. «Слушай, а давай, пользуясь темнотой, изгоняем к девчонкам!» — предложил Ярик. Посмотрим, как дела у Лилиан и у Энджи. «Ну, пойдем», — нерешительно ответил Макс. По прямой от того места, где находилась позиция лучников, до девушек, проходящих свое испытание, было недалеко, метров пятьсот, не больше. Но в кромешной тьме, едва начавшей рассеиваться благодаря нескольким огонькам карманных ламп, Путь этот представлялся не столь уж легким. Сначала молодые люди шли достаточно быстро, однако слишком часто натыкались на смутные силуэты, внезапно выраставшие перед ними из мрака. Скорость пришлось снизить. Мимо проплыла целая стайка девушек. Некоторые разговаривали в полный голос, словно пытаясь разогнать этим сгустившийся мрак. Другие, наоборот, что-то тихо на наушничали. «Знаешь», — донесся до ребят шепот одной из девушек, — «уверена, что самое странное не та, что платье сшила». «А кто же?» «О, бри! Представляешь, я как-то раз пошла прогуляться со своим женихом к лесу, а она там из лука стреляет!» «Да ладно тебе!» Ярик достал было свою карманную лампу, но ее свет создавал еще больший барьер на границе освещаемой зоны, за которым совсем уж ничего нельзя было разглядеть. Тогда он погасил лампу. Дальше двигались на ощупь. Лилиан они нашли, когда Орги врубили первый большой прожектор над испытательным полем. Та стояла с отсутствующим видом над разнообразными деревянными геометрическими фигурками. Складывалось ощущение, что девушка подавлена и чем-то сильно огорчена. Ярик окликнул ее, и она тут же расцвела. С возгласом радости она бросилась ему на шею, а он сомкнул объятия вокруг ее стройной талии. Они крепко и долго целовались, после чего жених поставил Лилиан на землю. Он хотел было спросить, чем его невеста так огорчена, но бросив взгляд на Макса, спросил совершенно об ином. Малышка, скажи, а ты не видела Энджи? Перемены с Лилиан после этих слов произошли мгновенно. У нее задрожали губы, а глаза наполнились влагой. Ярик даже мог поклясться, что почти увидел, как нечто темное разлилось во взгляде его девушки. Он попытался обнять ее и успокоить, но она закрыла лицо руками и убежала. Юноша рванулся было, чтобы догнать Лилиан и попытаться узнать, что же произошло, но Макс удержал его за рукав. «Не стоит!» — сказал он. «Дай ей прийти в себя!» «Но что случилось-то? Я даже не понимаю!» Все испытательное поле буквально залило ярким светом прожекторов. «Уважаемые участники!» — послышался певучий голос первого глашатая. «Просьба занять свои места! Испытания продолжаются!» «Блин!» только и смог сказать Ярик, после чего, уронив голову на грудь, поплелся к позиции лучников. Руки молодого человека дрожали гораздо сильнее, чем после десятикилометровой пробежки, поэтому восемь стрел, выпущенные им после возобновления тестов, просвистели мимо мишени. Одна даже не долетела до нее. Макс остановил друга, взявшего очередную стрелу. «Подожди», — сказал он, — «сосредоточься». «Да не могу я», — ответил Ярик и бросил лук на землю. «Я ничего не могу делать, ни на чем не могу сосредоточиться, кроме одного единственного вопроса. Что случилось? Почему после вопроса об Энджи она так себя повела?» Никогда за все годы нашего общения с ней не случалось ничего подобного. Я прекрасно понимаю тебя, дружище. Но давай обо всем этом мы подумаем чуть позже, а? Обещаю, помогу, чем смогу. Но сейчас для тебя должна остаться только та белая хреновина с черными кругами и жирной точкой посередине. Но ведь, Лилиан... Соберись, тряпка! — рявкнул Макс. Ярик глубоко вздохнул и поднял лук. «Держи дыхание. Так. Сосредоточься на черной точке. Это она во всем виновата. Так. Выдохни. Натяни тетиву. Ага, есть!» Быстрый посвист стрелы оборвался в середине мишени, перейдя в дрожание оперения. «Молодец!» — сказал Макс и обнял друга. А про себя подумал, что надо обязательно разобраться со странным поведением Лилиан. Он не мог видеть друга столь подавленным и неулыбчивым.